Глава четвертая. Баба Маня. От автобусной остановки к дому они шли врозь. Петька с Мусей впереди, Даша с Виктошей следом. И замыкал шествие Стас. Петька с Мусей вошли в подъезд, Даша с Виктошей сели на лавочку, а Стас принялся ходить взад и вперед, словно вовсе с ними не знаком. Потом ему это надоело, и он решительно подошел к девчонкам. «Привет, крошки!» «Вы чего тут сидите?» «А тебе какое дело?» Громко ответила Даша. «Иди себе!» «А может, я хочу с вами познакомиться?» «Еще чего! Видали мы таких?» «Не груби, крошка!» «Ну-ка, подвинься!» И Стас, с трудом сдерживая хохот, уселся рядом с ними. «Ты чего?» Прошептала Даша. «У меня идея!» Тоже шепотом сказал Стас. Какая идея, едва слышно спросила Виктоша. Даш, ты знаешь номер квартиры, где держали Марину? Нет, номер я не помню. А тебе зачем? Просто хочу посмотреть, как там и чего. Показать сможешь? Показать? Да. Тогда пошли. Стас, не надо. Я боюсь. Зачем совать нос куда не нужно? Нам главное Марину спасти, а а эти подонки пускать на свободе разгуливают и других девчонок мучают. «Так, да?» – рассердился Стас. «Я понимаю, ты, пуганая корова, на воду дуешь». «Я корова?» «Я корова?» – взвилась Даша. А Виктоша согнулась пополам от хохота. «Ну, Стасик, ты даешь. Пуганая корова куста боится, а не на воду дует». «Какая разница?» – засмеялся Стас. «Важно, что ты меня поняла. Зато я тебя не поняла!» – запальчиво воскликнула Даша. «Ну, извини, сестренка, я не хотел тебя обижать. Так покажешь все-таки мне эту квартиру?» «Ладно, так и быть. Тошка, мы сейчас». Они вошли в соседний подъезд, поднялись на десятый этаж и уткнулись в запертую дверь тамбура. «Квартира направо, в торце», — сказала Даша. «Ага, значит, 383-я», сообразил Стас. «А как же вы туда попали, если тамбур заперт?» «Стасик, ты чем слушал? Петька же туда, через балкон в лес «Ах да, я забыл». «Но все, посмотрел, идем», – торопила его Даша, которой было не по себе. «Да, пошли». Внизу на скамейке их уже ждала вся компания. Муся держала в руках корзину с котом. «Ну что?» – спросила Даша. «Как там дела?» «Ее, как мы и думали, сегодня нельзя трогать», – сказала Муся. Температура у нее немножко упала. «Ой, вы бы видели, как Муська у нее температуру сбивала!» Восторженно проговорил Петька. «Ерунда, я просто дала ей аспирин!» Возразила Муся. «Но ты же делала какие-то пасы!» «Я только пыталась, но у меня ничего не получилось!» «Ничего, поживешь лето у бабки, всему научишься!» Утешила ее витоша «Ну а вы там чего разведали?» Обратилась она к Даше и Стасу. «Ничего, только номер квартиры выяснили. И это хорошо. Я тогда сгоряча забыл», — признался Петька. «Ну что, можем ехать домой. Сегодня нам тут делать нечего. Бабок я вразумил как мог, чтобы держали язык за зубами. Есть шанс, что до завтра продержат. Может, подадимся в парк культуры или в Сокольники?» — предложил он. «Интересно, на какие шиши? Нам же деньги сейчас нельзя тратить» напомнила ему Даша. «Верно говоришь, Лаврецкая», тут же согласился Петька. «Ну, можно что-нибудь придумать?» «Нет, мне надо домой, мама же завтра улетает», сказала Даша. «И у меня дела, экзамен на носу», сказал Стас. «И у нас тоже», хором воскликнули Виктоша с Мусей. «Ну что ж, тогда до завтра». В метро они простились. Петьке, Даче и Стасу было в одну сторону, а Виктоше и Мусе в другую. Вечером Даша спросила у мамы. тебя в аэропорт Кирилл Юрьевич повезет?» Кирилл Юрьевич Смирнин, отец Стаса, явно ухаживал за Александрой Павловной. «С какой стати? Я же с работы поеду. Отвезут на служебной машине. Я не одна лечу, а с воробейчиком. А встречать кто будет?» «Дашка, что за вопросы?» «И встречать тоже будут на служебной машине. Ты довольна?» «Я недовольна и не недовольна». «Просто я теперь в курсе дела». «Даш, признайся, вы со Стасом обсуждаете все это, а?» «Что, все?» «Ну, то, что мы в театр ходили с Кириллом Юрьевичем». «Особенно не обсуждаем, ну, сходили вы в театр, подумаешь, большое дело». «Вот и хорошо». Облегченно вздохнула Александра Павловна. «Обсуждать и вправду нечего». «На самом же деле Кирилл Юрьевич очень нравился Александре Павловне» и они уже не один раз, а целых три ходили вместе в театр, а потом и в ресторан, но дети, к счастью, об этом не знали. Александра Павловна прекрасно понимала, если Даша и Стас решат, что сближение родителей им ни к чему, они вполне сумеют им помешать, а она и отец Стаса очень этого не хотели. Они нравились друг другу, но вовсе не собирались пока предпринимать никаких решительных шагов. Время покажет а дети все могут только испортить. Утром, собираясь на работу, Александра Павловна давала дочери инструкции, как вести себя в отсутствие матери. «Я только прошу, никаких уголовных дел». «Хватит, Данечка, ты уже большая девочка. Обещай мне, что ни во что не будешь соваться». «Обещаю», — сказала Даша и незаметно схрестила два пальца. Это означало, что обещание не считается ведь она уже влезла во вполне уголовное дело и даже собиралась поселить у себя безвинную жертву. Даша проводила маму до машины и бегом вернулась в квартиру. Как хорошо, что занятия в школе уже закончились, им с Петькой повезло. Она быстро набрала Петькин номер. Петь, я готова. Зайди за Стасом и встретимся у метро. А у Виктоши и Муси сегодня экзамен, так что придется им втроем действовать. Они встретились, и Стас сразу спросил. «Петро, а ты звонил сегодня бабкам?» «Нет». «А зачем?» «Как зачем? А вдруг ей не лучше?» «Как же мы ее потащим?» «Очень просто. Возьмем вдвоем на руки и погрузим в такси. Нельзя же ее там оставлять надолго. Не доверяю я бабкам». «Проболтаются. Как пить дать проболтаются». «Тебе виднее», – проворчал Стас. Двери им открыла баба Маня. Моложавая крепкая женщина. «А, явились, не запылились!» Шутливо приветствовала она ребят. «Проходите, проходите!» «Баба Мани, а как Марина?» Первым делом осведомился Петька. «Жива!» «И температура вроде спала, как над ней вчера. Ваша девушка поколдовала, так она успокоилась. Надо же, такая молоденькая, а уже экстрасенс!» Ребята переглянулись. «А ведь Муська вчера говорила, что у нее ничего не вышло!» Надо будет ей сообщить, она обрадуется. «Даш, зайди к Марине, скажи ей все и помоги, если нужно», – распорядился Петька. Даша пошла к Марине, а баба Маня поманила мальчиков на кухню, прижимая палец к губам. Она плотно прикрыла кухонную дверь. «Петька, отвечай, поганец, во что ты нас втравил?» «Баба Маня! Что баба Маня? Вчера вечером к нам приходил какой-то тип». «Какой тип?» вырвалась у Петьки. «Мерзкий, отвратительная рожа». И что он хотел? Расспрашивал, не видали ль мы сумасшедшую девушку, мол, это его родственница, полоумная в дым, ее должны были забрать в стихушку, а она сбежала. Я описал ее, точь-в-точь, Маринка ваша. «Ой, баба Маня, а ты что?» «А я ничего», сказала, что в глаза не видела. «Какая же ты молочина, баба Маня!» «Значит, я правильно поняла», что вся эта история с сестрой-одноклассника — сплошная выдумка. «В общем, да», — панура признался Петька. «Тогда изволь сказать мне всю правду, а иначе...» «Баба Маня, тебя же тогда дома не было, а бабусю пугать я не хотел. Дело-то страшное». «Давай, Петруша, говори». «Понимаешь, когда мы привезли кота, он сразу на другой балкон удрапал, а я за ним». Он на следующий, а оттуда уже хода никуда нет. Ну, я залез туда, смотрю, дверь балконная приоткрыта, а за ней сидит на полу Марина, рот пластырем заклеен, а руки к батарее наручниками прицеплены. «Вот ужас-то!» — воскликнула баба Маня, хватаясь за сердце. «И ты ее отцепил? Ну не мог же я ее там бросить. А почему милицию не вызвал? Она не захотела». «Что ж так?» Да у нее с документами не все в порядке и вообще. Это, кстати, правильно. Если тут бандиты живут, они вполне могли спеться с местной милицией. Да, так девчонка сохраннее будет. Неожиданно согласилась баба Маня. И вот что, никуда я ее отсюда не отпущу. Сам посуди. Здесь они уже были, ничего не заподозрили. Значит, больше не явится. Может, и права. Раз они ее по всем квартирам ищут, «Значит, вполне могли во дворе наблюдателей оставить». «Как думаешь, Стас?» «Да, скорее всего, твоя бабушка права». «Еще бы, конечно, права. Мы ее тут подлечим, а вот что с ней делать, когда она в себя придет? Вы подумали, ей есть куда податься?» «Да, мы ее к Мусиной бабушке в деревню отправим, в Костромскую область. Там ее никто искать не будет. А потом домой поедет, Благовещенск. Там у нее семья», — разъяснил Петька». «Вот и хорошо, к семье-то вернуться. Хуже нет, когда эти девчонки из провинции в Москву слетаются, как будто им тут медом намазано. Хорошо еще, если повезет, и они на правильную дорожку выйдут. А вот такой девчонки каково? Спасибо, тебя встретила, а то один бог знает, что с ней еще могло случиться». «Баба Мани, но ты понимаешь, что это нельзя ни одной живой душе говорить? Думаешь, бабка твоя совсем дура?» Нет, но ну я знаю, ты любишь с подружками посудачить. Милый ты мой, да мы с мамой сталинские времена пережили, когда лишнее слово могло целой жизни стоить. Поболтать-то мы точно любим, но знаем, о чем можно болтать, а о чем ни в коем случае, так что не волнуйся. А вдруг кто-нибудь из соседей к вам зайдет и увидит Марину? Так она ж племянница наша из Воронежа приехала погостить и, как назло, заболела. «Не было нам, понимаешь, хлопот». «Ой, баба Маня, ты молодец!» «А ты думал?» «Что это, Дарья, так долго там?» «Спросил Стас». «Сейчас пойду погляжу», сказала баба Маня, успевшая за разговором напечь картофельных оладушек. И она вышла из кухни. «Эх, Петро, не знаешь ты своих бабушек, а они у тебя чистое золото», прошептал Стас. Петька виновато кивнул. Вскоре баба Маня вернулась. «Все там в порядке, они просто разговаривают. А вы, молодые люди, возьмите тарелки, чашки. Идите в комнату, кормить вас буду». Вскоре они все вместе собрались за столом. Даже Марина пришла, опираясь на Дашину руку. «Вот и хорошо», — сказала Елена Константиновна. «Еще денек-другой, и ты совсем поправишься, деточка». Петька вызвал бабу Маню на кухню. «Баб, а Марина знает, что они приходили». Шепотом спросил он. «Нет, что ты? Зачем ее пугать?» «А скажи, баб, как он выглядел, этот мужик?» «Я ж тебе сказала, отвратная рожа!» «А поподробнее? Ну, какой он? Высокий, маленький, худой, толстый?» «Особые приметы, что ли? Ну, что-то в этом роде». «А тебе зачем?» — насторожилась баба Маня. «Чтоб начеку быть. Вдруг мы его встретим, мало ли что». «Это ты правильно рассуждаешь, Петруша. Так вот». Роста он среднего, глаза у него неприятные очень, желтые, как у тигра, плешивый «Ну что еще? Куртка на нем кожаная, цвета баклажан. Да и на груди цепь золотая, толстенная». «Баба Маня, ты молоток». «Ладно, не подлизывайся». «Да, баб, еще одну». «Родителям ничего не говорить, да?» Хитро прищурившись, спросила бабушка. «А ты откуда знаешь?» «Думаешь, я всегда была бабой Маней?» «А кстати, баб, как насчет барабашки? Не слыхать что-то? Естественно. Это почему? Во-первых, сама же сказала, что бомжик мышь поймал, а во-вторых, эта Марина цепями гремела. Ой, и в самом деле. А мама все твердила, барабашка да барабашка. Я сказать по правде не очень верила». «Верила, еще как верила», – засмеялся Петька и обнял бабушку. «Ах ты мой милый», – растрогалась она. Петька вернулся к друзьям. Они посидели, попили чайку и, наконец, собрались во своясе. «Марин, ты не волнуйся, все будет окей», успокоила ее Даша. «Можешь на нас положиться». «Спасибо», тихо проговорила Марина. «Эй, девочка, тебе надо лечь, что-то ты побледнела. Устала, наверное», сказала озабоченная баба Маня и повела Марину в другую комнату. Вскоре она вернулась и сообщила встревоженным ребятам, «Ничего страшного, она просто устала, не успела лечь, сразу уснула. А это хорошо. Чем больше спать будет, тем быстрее поправится». Они попрощались с бабушками и ушли. «Даш, а ты небось рада, что она к тебе не поехала?» – спросил Стас. «Конечно. Я бы все время боялась за нее. Думала бы, а вдруг бабушка придет со своим ключом и вообще».